Глава 15. Земная федерация, система Ориона Планета Рапсодия, Красная зона Она же инферно, предгорье скалистых гор Мы шли около полутора часов Не бегом, но быстрым шагом В темпе которого моему обессильному организму Было вполне достаточно, чтобы я почувствовал себя совершенно вымотанным По мере того, как мы углублялись в красную зону, меня все чаще посещала мысль о том, что я совершаю ошибку. На фоне этих парней даже откровенно странноватая Скайлер выглядела нормальной. Каким же психом должен был быть этот их Вихо, кем бы он ни был? Впрочем, сейчас думать об этом уже было поздно. Черноволосые раскосы, индейцы и японец, если я не ошибаюсь, не отставали от меня ни на шаг, бурявя затылок, настороженными взглядами. Свое оружие они держали наготове. И, памятая скорости скайлер, я сильно сомневался, что успею развернуться и срезать их, прежде чем они пустят свои ковырялки в дело. Опередить я их смогу, разве что используя концентрацию фокуса. Однако шкала энергии, недвусмысленно мерцающая желтым, как бы намекала, что делать этого не стоит. А вообще интересные ребята, да, одетые и экипированы, как минимум странно. Вооружение вовсе сплошное сумасшествие. Нет, недооценивать их оружие я не стану. Я видел, на что способна Глеб Аскайлер. Но, мать вашу, к чему эти игры в Средневековье, в мире, в котором я даже с пульсаром в руках и спектром за спиной, не чувствую себя в безопасности? Безумие. К началу второго часа я выдохся окончательно. Нет, идти я кое-как мог, но если бы случилось нечто непредвиденное, отбиваться от этого непредвиденного уже точно не получилось бы. К счастью, Ингвар скомандовал привал. Я едва удержался от того, чтобы не упасть ничком. ткнуться забралом в землю и забыться часов на несколько. Не очень хотелось показывать этим ребятам, насколько я измотан. Как-то оно не то чтобы стыдно, но размазнёй выглядеть желания нет. Воспользовавшись тем, что Ингвар что-то втирал японца и краснокожему, ко мне подошла Скайлер. «Ты как?» — поинтересовалась девушка. «Терепимо. Пожалуй, плечами». «А ты?» «Лучше. Значительно лучше». Выглядела она действительно не так, как совсем еще недавно. Интересно, я еще в начале пути обратил внимание, что после того, как дама с арбалетом подержала руки на бедре Скайлер, девушка будто второе дыхание обрела. Шла она, по крайней мере, гораздо бодрее, чем после моего лечения. И это с открывшейся во время боя раны. Да, интересные персонажи, интересные. Ты мне ничего не хочешь рассказать? Я испытывающе посмотрел на девушку. Что это, блин, за лесные братья? кто такой Вихо, и о какой, черт побери, помощи вообще идет речь. «Скоро ты все узнаешь», — девушка отвела взгляд. «Это снова не твоя тайна, да?» — усмехнулся я. «Да», — скалер кивнула. «Что ж, надеюсь, мне не отвернут голову за посвящение в нее. Я искоса посмотрел на Ингвара, закончившего раздавать ценные указания бойцам и направившегося в нашу сторону. «Здесь тебе придется сдать оружие». Проговорил он, сверля меня взглядом, который мягче всего можно было назвать недружелюбным. Я хотел было ответить какой-нибудь колкостью, но сдержался. Во-первых, в голову не пришло ничего достаточно остроумного, а во-вторых, я слишком хреново себя чувствовал, чтобы перепираться со здоровяком. Поэтому я лишь пожал плечами и принялся разоблачаться. На землю рядом с ингваром лег пульсар, за ним последовал спектр, гранатные подсумки, экзекутор, вампир — «В рюкзак за гранатами я не полез, лениво. Попросит, тогда так и быть, а так...» «Это все? Здоровяк продолжал смотреть на меня так, будто собирался просверлить во мне дырку. Все, кивнул я. «Хорошо. Теперь посмотри сюда». Он поднял руку, я рефлекторно перевел взгляд на нее, и в этот момент буквально у меня под носом что-то щёлкнуло. Мигнула синеватая вспышка, и в ту же секунду панель интерфейса погасла. Зарегистрирован электромагнитный импульс малой мощности, отрапортовала Элис. Все электронные системы выведены из строя. Рефлекторно отпрянув, я уставился на вторую руку здоровяка, в которую он сжимал шарик, похожий на те, которыми стреляла скалер из своей рогатки. Извини, усмехнулся Ингвар. Так быстрее, чем объяснять, что и для чего я делаю. Ого, мрачно кивнул я. Понятно, видимо, мы недалеко от цели нашего путешествия. И лесные братья стремятся обезопасить свое убежище. Что ж, логично, с вырубленными имплантами я точно не передам их координаты. И еще тебе придется надеть вот это. Бесшунно подкравшийся краснокожей, протянул мне плотный черный мешок. Не совсем в моем стиле, ну да ладно. Я протянул руку и забрал мешок. Надеюсь, парни, вы и меня не станете фотографировать в таком виде. Ингвар презрительно скривился. показывая, что он думает о моих шутках. А я отстегнул шлем, прикрепил его к лямке рюкзака и натянул мешок. Собака по воды прилагается. Мой голос из-под мешка звучал приглушённо. «Только черный шарбар, Мне кажется, я ему не очень нравлюсь». «Открою тебе секрет», — прогудел Ингвар. «Ты здесь вообще никому не нравишься. Скайлер, веди своего дружка и посоветуй ему заткнуться, иначе мне придется использовать еще и хлеб». «У тебя просто нет чувства юмора». Едва слышно пробормотал я, скалер прыснула. «Лучше и правда не злить его», — прошептала девушка. «Потому что прокляп он вполне серьезно. Пойдем, тут недалеко осталось». Девушка взяла меня под руку и слегка подтолкнула. Я глубоко вздохнул и шагнул вперед. «Что ж, будем надеяться, я не совершаю самую большую в своей жизни ошибку». После того, как мне на голову надели мешок, путь занял около часа средним шагом. Однако, судя по тому, как часто менялось направление, сложилось впечатление, что меня просто водят кругами, чтобы запутать следы. За это время Ингвар, или кто-то еще из его шайки, несколько раз повторял манипуляции с гранатой, опасаясь, что мои импланты снова заработают, и я смогу записать путь к их берлоге. Ну, здраво, на самом деле. у них есть все резоны не верить моим словам по поводу того, что я не передаю никаких данных. Я бы, наверное, так же поступил. Главное, чтобы я отсюда потом сумел выбраться, а остальное... Вообще, я слабо себе представлял цель, с которой иду вместе с отрядом. Какая-то мифическая помощь, которую мне якобы окажет некий Виху. Помощь в чем? Все эти недоговорки со стороны Скайлер. Мне бы поскорее выбраться из Инферно и вернуться на базу буревестников в пределе. Но тут есть несколько скользких моментов. Во-первых, мне реально не помешало бы отдохнуть. потому как самостоятельная боевая единица из меня сейчас сильно так себе. Во-вторых, я все же надеялся, что Скадер выведет меня из инферно. Сам я могу и напороться на какую-нибудь неведомую дрянь, просто потому что могу даже не подозревать о ее существовании. Ну и, наконец, в-третьих, выбора у меня не было. Несмотря на всю мою браваду, шестерых лесных братьев, да ещё с двумя морфами, я точно не потяну. А они недвусмысленно дали мне понять, что вариантов нет. Либо я иду с ними, либо остаюсь гнить на военной базе в ущелье. Думаю, выбор очевиден. Внезапно покрытие под ногами изменилось. Вместо упругого грунта я почувствовал под подошвами сначала все больше мелких камешков, а потом твёрдое, неровное покрытие. Мы что, снова вернулись в скалы? Не понимаю. «Стоп!» — прошептал скалер. «Стой на месте!» Я послушно остановился. Некоторое время ничего не происходило, а потом я услышал характерный звук — с которым открываются металлические ворота на пневоприводе. Идем. Скальдера слегка подтолкнула меня. Двигаясь к воротам, я вдруг ощутил легкое электростатическое воздействие. Мешок затрещал, а волосы на голове зашевелились сами по себе. «Хм, интересно, что бы это могло быть?» Маскировочное искажающее поле. Поверхность под ногами снова изменилась. Теперь это был синдбетон или что-то очень похожее на него. У шагов появилось эхо. Я предположил, что мы шли по тоннелю, проложенному в скале. Надо же, с каждой минутой все интереснее. Сколько мы шли по тоннелю, сказать было сложно. В какой-то момент я все же потерял счёт времени, хоть и пытался отсчитывать секунды про себя. Когда мне уже стало оказаться, что от усталости, вызванной истощением, я сейчас просто свалюсь на пол, Энгвар скомандовал. Стоп! Скайлер! все отлипай от него! Дой в лазареты, а потом к виху! Он тебя ждет. и жаждет услышать твою увлекательную историю. А, Моки." Отведите нашего гостя в его комнату, остальные могут отдыхать. Скалеру гукнула, и я перестал чувствовать ее руку. Послышались легкие шаги, но прежде чем девушка ушла, я услышал у себя в голове ее мягкий голос: Не бойся, все будет хорошо. Хм, надеюсь. Кто-то из сопровождающих крепко взял меня за предплечье и подтолкнул вперед. Еще пара минут ходьбы, и мне скомандовали остановиться. Снова зашипела дверь, меня толкнули в спину. И что-то буркнули вслед. Дверь закрылась. Я поставил пару секунд на пороге и, стащив с головы мешок, с интересом огляделся. Я очутился в небольшой комнатке, напоминающей каюту космического корабля. Низкий потолок, узкая койка, привинченная к полу, небольшой откидной столик. Все. Стены голые, на койке скатанные матрацы и одеяло. Увидев койку, я с трудом сдержал стон. Кровать, кровать, черт побери, отдых. «Босс, я записала траекторию движения до этого места. Наложив ее на карту, я смогу понять, где мы находимся. Но для этого мне понадобится работоспособный интерфейс». «Желаю, Элис». «Прекрасно». Буркнул я, снимая рюкзак. «Удивительно, что его не забрали. Вот балбеса. Там много интересных предметов, используя которые я смогу навести здесь в шороху. Хотя предпринятые ингваром меры больше походили на следование некой инструкции, чем на реальное желание безопаситься». «Что же, значит, в рюкзаке рыться не стану. Сейчас сниму броню, раскатаю матрас и...» «Стоп!» Внезапно в голову пришла мысль, которая бродила где-то в глубине сознания еще со времен схватки на обогатительной фабрике, когда я впервые подставился под электромагнитный импульс вражеской гранаты. «Элис, а как получается, что все импланты вырублены, а ты продолжаешь функционировать?» «Кажется, вы плохо изучали матчасть, босс!» Элиса усмехнулась. Нейропроцессоры армейского образца защищены от электромагнитного воздействия, так как являются по сути частью вашего организма. Выход нейропроцессора из строя может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Большая часть современных имплантов также защищены от ими, однако импланты, поставляемые New Vision на Рапсодию, принадлежат к прошлым поколениям. Проще говоря, это устаревшее оборудование, именно поэтому защиты у них нет. Понятно, пробормотал я, снимаю разгрузку и принимаясь за броню. Однако есть еще одна причина. Дело в том, что мой программный код инсталлирован не только в нейропроцессор. В смысле? Я продолжал воевать с заклинившей застёжкой. Основная часть моего программного кода инсталлирована непосредственно в кору вашего головного мозга, если конкретнее в неокортекс. Теоретически, даже если удалить нейропроцессор, я продолжу функционировать, хоть и в урезанном виде, снова перейдя в режим обучения. Я замер. Вот это новости. «Ты хочешь сказать, что я никак не мог сформулировать мысль?» «Ты... ты часть меня? Навсегда?» «А вы бы этого не хотели?» Голос Элис приобрел игривые нотки. «Пока смерть не разучит нас и все такое?» «Элис...» Голос в голове вздохнул. «Технически нет. При удалении программного обеспечения из нейропроцессора код будет удален из нейкортекса». При желании, конечно же. Однако я думаю, что ученые из Гибердан системс отдали бы многое за возможность понаблюдать за развитием псевдоличности, лишённой основного управляющего модуля. Я, наконец, разоблачился и пересел на угол кровати. Черт побери, что вообще происходит? Как я вообще дошёл до того, что у меня в голове сидит электронная нейросеть в компании с инопланетной тварью? Я это вообще я? Или от меня самого уже ничего не осталось? Долбанные экспериментаторы. «Вот бы добраться до тех, кто все это затеял, а? Я бы нашел, о чем с ним поговорить, честное слово». «Босс, вы чересчур устали», — мягко проговорила Элис. «Я думаю, вам стоит отдохнуть и набраться сил. В последнее время вы переживаете чересчур сильный стресс, помноженный на физическое истощение...» орг... «Заткнись!» — рявкнул я. «Твою мать! Неужели все это со мной навсегда? Может, и правда проще было представить ствол к челюсти и вжать спуск, как заветовали голоса в мозгокрутке?» «Босс, иди к дьяволу, Элис!» Я рывком развернул матрац, встряхнул, расправляя одеяло, и, как был в обуви и одежде, повалился на кровать. «К дьяволу, и тебе, и Сколопендру, и Кибердан Системс, и Невижен, и весь этот поехавший мир. Дайте мне побыть одному, мать вашу!» «Слушаюсь, босс!» Пробормотала наросеть и... Отключилась? «Наверное, насрать!» Повернувшись на бок, я натянул одеяло по самые уши. и уснул раньше, чем успел закрыть глаза, успев лишь подумать напоследок, что, наверное, ничему на полигоне уже не смогу удивиться. А оказывается, я ошибался».